Глава пятая. В смысле встретиться? С недоумением смотрю на телефон, пытаясь понять, что Чернышевскому от меня нужно. Если информация, которую сообщила Вера, правдива, то Никита надумает искать Макса у меня в квартире. Но впустить бывшего на свою территорию я не могу. Ни за что на свете. «Мам, мы идем!» — тянет за руку Никитка. Заторможенно киваю в ответ, веду сына к остановке маршрутного такси. Чувство тревоги не дает мне покоя. Я в растерянности и очень надеюсь, что Чернышевский обойдется без самодеятельности. Уверена, ему не составит труда узнать мой адрес, и если по делу Макса мне скрывать нечего... то вероятность встречи Никиты с сыном пугает. Как отреагирует бывший? Сможет ли сложить два плюс два и догадаться, кто отец моего сынишки? В голове сотни вопросов крутятся и крутятся, словно назойливые мухи, раздражая своим жужжанием. Спустя полчаса мы переступаем порог квартиры, я плотно закрываю за нами дверь, потому что не покидает ощущение, будто за нами следят. И стоит только вымыть руки после улицы, раздается звонок в дверь. Сынок, присаживаюсь перед Никиткой на корточке. Ты иди пока в комнату, а я сейчас посмотрю, кто это к нам пришел, и потом позову тебя ужинать. Чмокаю сынишку в макушку и подталкиваю в сторону комнаты. Выпрямляюсь, подхожу к двери, заглядываю в глазок и что же вижу? Чернышевский собственной персоной. все таки решил явиться без приглашения. Совсем совести нету бывшего. Мужчина принимается звонить настойчивее. Люба, открывай. Я знаю, что ты дома. Проговаривает сквозь зубы недовольно. Неужели все-таки следил за нами и успел увидеть меня с Никиткой? Или просто говорит так, чтобы я поскорее открыла? Не удивлюсь, если второе. Этот соврет, недорого возьмет. Люба! Принимается стучать, и мне приходится сдаться. Не уверена, что Чернышевский так быстро успокоится. А если и продолжит тарабанить в дверь, то напугает Никитку. чего тебе да я отнюдь негостеприимно сейчас добрый вечер люба спокойным ровным тоном произносит никита я же сказала что встретиться сегодня нет возможности твоя срочность не могла до завтра подождать выплевываю негодуще очень переживая о том чтобы сынок не выбежал в прихожую «Тебе известно местонахождение королёва Максима?» Спрашивает с холодным профессионализмом. «Нет». «Свожу брови к переносице». «Неизвестно». «И здесь его нет, если ты об этом». «То есть ты уже в курсе того, что Макс сбежал при попытке задержания?» Сматривается в мои глаза, чтобы уличить во лжи. «Да». Отвечаю честно, мне ведь нечего скрывать. Мне позвонила Вера Ильина, прошлом Мышкина, если ты, конечно, помнишь имена собственных одноклассниц Так вот ее муж, как тебе известно. Люпа, я знаю, кто такая Вера и как связана с королёвым Ближе к делу, произносит с укором. Она сказала мне о том, что Макс сбежал. Больше я ничего не знаю. Поджимаю губы, понимая, что Никиту мой ответ не устраивает. А вообще, как ты меня нашел? Перехожу в наступление. Лучшая защита нападения, как известно. Как нашел? Ухмыляется мужчина. Кажется, я и так знаю ответ на этот вопрос. Но неплохо бы услышать его от Чернышевского. Пробил по своим каналам твой адрес. Проще простого. Хмыкает с превосходством. Проще простого, повторяю задумчиво. Больше ничего сказать не успеваю, потому что слышу топот маленьких ножек за своей спиной. Мамочка, кто к нам пришел? Сынок выбегает в прихожую и прижимается к моей ноге. От осознания происходящего сердце в груди замирает, а потом начинает колотиться с удвоенной силой. «Ой, дядя, как тебя зовут?» Никитка во все глаза смотрит настоящего в дверном проеме мужчину и даже не подозревает, что перед ним его родной отец. «У тебя ребенок?» Роняет бывший, с трудом выговаривая слова. Сверлит пристальным взглядом сначала сынишку, а потом переключает свое внимание на меня, без слов выбивая почву из-под ног. Да, это мой ребенок. Делаю ударение на слове «мой». Глупо, очень глупо. Чернышевский идеально считывает каждую мелочь, Каждый нюанс. Он профессионал своего дела. Насколько я успела узнать, и такой я уверенно не станет долго тупить и гадать, от кого я родила. Но, вопреки моим мыслям, Никита вдруг выдает. От королева родила? Вот, гад. И еще и при ребенке. Не смей обсуждать подобное при моем сыне, понял? Шиплю дикой кошкой и протягиваю руку, чтобы захлопнует дверь прямо перед носом Чернышевского. «Не торопись, дорогая!» Перешагивает порог бесцеремонно и оказывается внутри моей квартиры. От его внушительного размера фигуры прихожей становится нереально тесно. Я инстинктивно делаю шаг назад, прижимая к себе сына как можно крепче. Ты не имеешь права вот так врываться ко мне домой. Все еще не оставляю надежды поставить мужчину на место. Мы просто поговорим, Люба. Обещаю. Произносит примирительно и сам захлопывает входную дверь.